Глава двадцатая. «Рус, тебе плохо?» Только он дотронулся до моего плеча, как меня вновь обдало волной ярости. «Все в порядке. Я просто немного утомилась», ответила я и словно невзначай скинула руку дракона, и как только это произошло, поток ярости схлынул. «Понятно». Значит, мне нельзя никому позволять прикасаться к себе. Что бы это значило, владыка?» «Уверена?» Своим очередным вопросом заботливый дракон отвлек меня от размышлений. «А то на тебя лица нет. Стоишь белая, как снег», — не унимался он. «Все в норме. Я же говорю, переутомилась немного. Перелет, да и ревис вывел меня из себя». Решила сварить все плохое состояние на хама. «Ревес может», — согласился он со мной. «Я почему тебя спрашиваю? Сейчас Азерот претенденток начнет отсеивать своей силой. Вот и беспокоюсь, ты-то в состоянии ее выдержать». «Зачем спрашивать?» «Проверим опытным путем», — нервно хохотнула я. «Только вопрос, что будет с теми, кто...» не выдержит его силу. Как что попадают, как спелые плоды с деревьев, будто чем-то само собой разумеющимся, поделился варварским способом отсева он. «Жесть!» — не удержалась я от комментария. «Что?» — не понял значение слова. «Я говорю, если что, ты меня, надеюсь, поймаешь?» С надеждой посмотрела на дракона ибо падать на каменный пол у меня не было никакого желания. «Разумеется, поймаю», — успокоил он меня. «Слушай», — начала, так как до меня только дошло, что... «А я тут при какой кухне?» «Почему я-то падать должна?» «Вот они за Азерота замуж хотят. Пусть они и падают. А я гость. Меня должна миновать участь сия». Ну так многие рухнут. Что ты переживаешь-то? Даже драконы некоторые не устоят. Это ж проверка на выносливость. При озороте могут находиться только те, кто в состоянии выдержать его силу. А остальные пускай дома сидят и цветочки выращивают. Ладно, с драконами согласна, но ни девушки же не унималась. Рус, ответь. Как ты себя представляешь пение птахи, которое не в состоянии принять его силу? И вообще, Азерот же в щадящем режиме силу применит. А если по-серьезному, тут и я устоять не смогу. Ты что, разве не знаешь этого? Задав этот вопрос, он с удивлением посмотрел на меня. Ну, а я решила заткнуться. А то сейчас договорюсь и без того чувствую, что мне не доверяют. «Видно, тут какая-то фишка есть». «Лучше у Фэлл спрошу. Она, женщина умная, растолкует мне глупость, что к чему». «Нет, я, конечно, это знаю. Просто подумала, что он со всей дури шарахнет сейчас своей мощью». Попробовала я выкрутиться. «Птаха, озерот, мудрый правитель. Сдержанный. Так что не бойся, все будет хорошо». Принялся он вновь меня успокаивать. А я вспомнила, как он меня обдал волной ярости. Усомнилась в его сдержанности, если, конечно, они в это слово не вкладывают другой смысл. Так и хотелось поинтересоваться, каким способом он это будет делать? Как? Приготовься, сейчас начнет. После его команды приготовилась, а точнее вцепилась в руку Дарила мертвой хваткой. Тот посмотрел на меня удивленным взглядом. «Страхуюсь», — пояснила ему свое действие. «Не поможет», — дал знать он мне, что я выбрала неверный способ спасения. «А что поможет?» — решила поинтересоваться вариантами избежать падения. «Ничего», — убил он меня. «Э, нет, есть способ, хватай меня ты», — нашла сама выход из патовой ситуации. И плевать мне на волну ярости Азерота у меня сейчас крайний случай, а именно самооборона, ну или самозащита, правда, не без посторонней помощи. Что?» — от удивления открыл он рот. что, а спасай, — говорю, даму. Что, не видишь, она в опасности?» — рявкнула она тормозного защитника. Не знаю, сколько бы мы припирались, но я почувствовал, что меня накрыло словно ударной волной а затем и приступ страха. Нет, точнее, ужаса, от которого все холодеет внутри, и захотелось бежать отсюда без оглядки. Вот это я понимаю. Щадящий вариант. Чтоб тебе с гопниками в подворот подворотне встретиться, да безоружным. И это называется сдержанностью. Я удивилась и посмотрела вокруг. «Мама дорогая!» Из толпы претенденток осталось стоять человек десять. Остальные не лежали на полу, как я ожидала, а парили в бессознательном состоянии в воздухе. А вот мужчинам, которые не выдержали, повезло меньше. Те валялись на полу ничком. «Ты посмотри, братец сегодня просто душка!» Народ пожалел. Начал мой защитник, а затем продолжил. И, несмотря на его щадящий режим, два гарема как не бывало, не считая незначительных потерь. Пресветлая, какие гаремы вырубил? Зверь! Сокрушался мой защитник, а я... Каких незначительных? Толпа народа без чувств лежит. Это называется незначительными потерями? Стоп, братишка! Вот это поворот! Хрен с этими горемами, а вот то, что он брат Азерота, открывает мне новые горизонты. Решено, будем его вербовать. Для начала нужно изобразить участие, а точнее поддержать убитого горем дракона. Очень хорошие были горемы, да? С сочувствием в голосе спросила я. Ты даже не представляешь, насколько. Особенно мой. Не скрывая боли от потери, ответил он. «Беда!» С сочувствием протянула я, а затем до меня дошел смысл сказанного им, и я не удержалась от вопроса. «А твой-то, Гарем, что делал на отборе у Азерота?» Уже натурально удивилась я. «Это ж что получается? Сначала с одним братом переспала, а потом с другим?» Однако. Вот это я понимаю, свободные нравы. Как что? Дал девам возможность найти себе мужа. Да и новизны захотелось. А отбор как раз дает возможность избавиться от старых пассий. Прекратив сокрушаться, ответил страдалец. Э, нет, батенька, врешь ты все. По твоей физиономии видно. Ты явно не в восторге от происходящего. За Азерота? Поинтересовалась я, но, увидев его ошарашенный взгляд, поняла, опять прокололась. Тут же принялась исправлять положение. Да не смотри на меня так. Я ж в лесу жила, откуда мне знать, какие порядки во дворце? А, потянул он. Тогда это все объясняет. Нет, никто из Гаремы не сможет стать женой владыки, но зато у них есть шанс показать себя во всей красе другим мужчинам и составить достойную партию. И это правильно. Нечего только удовольствие получать нужное и прямую обязанность женщины выполнять, детей рожать. Но это секрет. Многие реально думают, что у Дев есть шанс. Ну вы и аферисты, усмехнулась я. А затем начала готовить почву на будущее. Полностью с тобой согласна. Обязанность перед обществом первостепенно, а уж затем удовольствие. Да и твое желание новизны одобряю, тем более с твоими-то данными. Ты себе еще круче гарем наберешь. Сама бы не устояла перед твоей харизмой, но обет безбрачия обязывает не поддаваться соблазну. С тоской в голосе произнесла последнюю фразу. «Ты тоже ничего, может, ну его, твой обет». В гарем к себе не возьму, сама понимаешь. Верла не позволит. Но вот послушать, как ты поешь, я бы не прочь, — встал в стойку казановый дракон. «Как, пою?» — удивилась я. «Ага», — усмехнулся он. «Возможно, и спою. Но мне для отличного исполнения нужен особый инструмент. Без него никак не получится». Начала я увиливать, потому что кто их знает? Может, пение у них — своего рода прелюдия перед интимом. Вон у него как глазки загорелись. А мне это ни к чему. У меня для него совсем иная роль припасена. Может, моим обойдемся? Удивленно, ошарашенно спросил он меня. Нет, нужен мой. Да и ребят со своими инструментами тоже позвать нужно. Люблю с группой пить. Начала я искать всякого рода отмазки. И не неважно, что ребят из моей группы в этом мире нет. Он же не знает. После моего монолога дракон в недоумении посмотрел на меня, затем спросил: «А как же обед безбрачие? смотря мне в лицо, не мигая, задал он вопрос: « А что обед? Одно другому не мешает? с группой петь не возбраняется ответила я и поняла, что у него это своего рода прелюдия перед брачными играми. «Знаешь, я как-то пение люблю слушать одной солистки», начал он, а затем заинтересованно спросил, «А в группе много народу?» «Шесть человек, четыре парня и две девушки», невозмутимо ответила я, понимая, что товарищ не в восторге от присутствия посторонних. После моего ответа дракон поперхнулся воздухом и сдавленным голосом выдал. «Знаешь, наверное, погорячился с предложением», дал он задний ход. «Отлично!» — обрадовалась я, что он отстал со своим явно нецеломудренным предложением. А он продолжил. «Слушай, если ты все время в лесу провела», Как могла познакомиться с ребятами? Опачки! А это уже на допрос похоже. Как где? На границе леса, разумеется. Только прошу, Верли не говори, а то она не в курсе моего увлечения. Тут же решила позаботиться заранее, чтобы не попасть в чудную. А то задаст вопрос хозяйке леса, а она ни сном, ни духом. Хорошо, не буду, согласился дракон и посмотрел в сторону озерота. А тем временем Владыка поднялся со своего трона, сделал небрежный жест рукой, и парящие дамы словно растворились в воздухе, как и лежащие на полу мужчины. Так и хотелось задать вопрос, что он сделал. Но чтобы в очередной раз не попасть в чудную, я решила спросить все у своих помощников. И тут мой будущий агент выдал. Насчет душки я поспешил. «В смысле?» – испуганно спросила я и вцепилась вновь в руку дракона. Прямом. сейчас речь толкать будет, зараза!» – разозлился Дариил. «Слушай, раз он такой, ну, тяжелый, Каким образом он мог быть с девушками из своего гарема? Тут до меня дошло, что дамы, которые падали, ранее с ним были. Как такое возможно? Рус, ну что тут такого непонятного? Он с защитой ходил, которая сдерживает влияние его силы на посторонних. Со своей-то парой он такого делать не будет же, сама понимаешь. Терпеливо ответил мне мой защитник. «Ну да, совсем забыла». Сделала вид, что понимаю, о чем он толкует, но на самом деле ничего не понимала. И тут Азерот начал говорить. «Лучше бы молчал, ей-богу», — подумала я и вцепилась с удвоенной силой в напарника. Тот тоже не подкачал и обхватил меня рукой за талию, чтобы я не упала. «Молодец, дракоша, спасаешь даму, так держать». Мысленно похвалила я его, и тут началось...